Я положила трубку и пошла из комнаты. Писатель подумал, что я, возможно, пошла в туалет, но услышал хлопок входной дверь. Я вернулась домой и тут же села вязать себе шапочку из чёрной шерсти. Я приду в белом пальто и чёрной шапочке, очень элегантно. Я вяжу вечер и половину ночи. Шапочка готова. Но её никто не обратит внимания. Какая разница, что на голове? Я прихожу к часу дня. Вся семья в сборе, плюс РР сидит на моём месте и читает сценарий вслух. Все слушают, и я тоже слушаю с особым вниманием. Преувеличенно громко хохочу, когда смешно, глубоко задумываюсь, когда не смешно, хлопачу лицом, бровями стараюсь. А зачем спрашивается? У него другой соавтор, не я. и своя жизнь, жена и мама, скреплённые сыном. Мы все сидим и внемлем, и все от него чего-то хотим. Я хочу, чтобы он со мной работал, приумножал мою славу. Жена хочет, чтобы он любил только её, освободил от ревности. Мама хочет, чтобы он не пил. Са автор хочет, чтобы он снял суперфильм. Мы все воткнули в него пики своих желаний и надежд, замерли, как на групповой фотографии. А он читает сценарий будущего фильма, который действительно окажется шедевром и не постареет никогда, даже через 20 лет. Через 20 лет мы встречаемся на фестивале в Сочи, стоим на берегу моря. Вода мирно дышит у наших ног. Он не пьёт. Завязал. Мама была бы довольна, но мамы нет. Жена не ревнует. Этот вопрос отпал сам собой. Я ушла в литературу, работаю одна. Мне не нужны соавторы, они размывают мою индивидуальность. От него больше никто ничего не хочет. И он похож на воздушный шар, наполовину спустивший воздух. Для того, чтобы создавать шедевры и быть наполненным, ему нужна была наша зависимость, пики наших желаний. Он увертывался от них, сопротивлялся, рвал себя на части, и это давало искру. А сейчас ему не от чего заряжаться. Вокруг фестиваль, просмотры, море, черешня. Я не обращаю на доработчика никакого внимания. Он уже не доработчик. Но я всё время помню, он где-то здесь. И мне спокойно, как будто все дома. Потом мы разъедемся, каждый в свою жизнь. Но я буду знать, он где-то здесь, на земле, на этом свете. И мне спокойно, как будто все дома. А может быть, я когда-нибудь позвоню, и он спросит: "Где же ты была? Куда делась?" И его голос будет густой и горячий. как жидкая лава. Но это потом, а тогда мой мастер. Однажды в начале лета я шла по берёзовой роще. В роще бегали и извинили дети. Неподалёку размещался их детский сад. Мальчик лет 5 сидел на корточках и проверял пальцы на ноге. Рядом валялся неполный кирпич. Мальчик поднял на меня большие ошарашенные глаза и возмущённо сообщил: "Кузьюрин уронил мне на ногу кирпич. Больно", посочувствовала я. Мальчик прислушался к своим ощущениям и честно сообщил: "Не очень больно". "Но всё-таки больно". Мне не хотелось уходить от мальчика, оставлять в трудную минуту. Я спросила: "Ты кузнечиков видел?" Конечно, удивился мальчик. "Их тут полно. Некоторых можно обучить играть на скрипочке". "А зачем?" удивился мальчик. Это был ребёнок-реалист. Он не понимал, зачем кузнечику концертная деятельность, когда у него совершенно другие жизненные задачи. А я поняла, что любая сказка должна быть положена на реальность, иначе это не сказка, а враньё. С тех пор прошло много времени. Мальчик вырос должно быть, а детский сад, как стоял, так и стоит, без ремонта.